Глава 14. Чтобы обрести спокойную силу, расслабьтесь. Каждый вечер в Соединенных Штатах, чтобы американцы могли заснуть, требуется более 6 миллионов таблеток снотворного. Это потрясающее заявление я услышал несколько лет назад от одного производителя лекарственных препаратов на съезде промышленников этой отрасли, где мне пришлось выступать с речью. И хотя его заявление показалось неправдоподобным, Однако это подтвердили и другие лица, которые в силу своей компетентности знали, что вышеприведенная оценка соответствует истине, но теперь просто замалчивается. Вообще-то я слышал высказывание еще одного весьма авторитетного лица о том, что американцы употребляют около 20 миллионов порций снотворного в день. Этого достаточно, чтобы обеспечить сон каждому двенадцатому жителю Америки. Статистика показывает, что потребление снотворных таблеток за последние годы возросло на 1000%. Но совсем недавние исследования дают еще более пугающие показатели. Согласно заявлению вице-президента огромного концерна по производству лекарственных препаратов, ежегодно потребляется приблизительно 7 миллиардов таблеток, что составляет около 19 миллионов таблеток на каждую ночь. Какая печальная ситуация. Сон это естественный укрепляющий процесс. Казалось бы, каждый человек после трудового дня должен спокойно засыпать, но, по-видимому, американцы утратили даже навык ко сну. По сути, они настолько возбуждены, что я, священник, имеющий особую возможность проверить это, вынужден сказать, что в настоящее время американцы находятся в таком нервозном, предельно напряженном состоянии, что почти невозможно усыпить их проповедью. Прошло уже много лет с тех пор, когда я наблюдал, как буквально все прихожане засыпали в церкви во время службы, и это весьма грустная ситуация. Один чиновник из Вашингтона, большой любитель парадоксальных чисел, особенно астрономических, рассказал мне, что в прошлом году в Соединённых Штатах было зарегистрировано в общей сумме 7,5 миллионов случаев головной боли. Это значит приблизительно по 50 головных болей на душу населения. А вы в этом году внесли свою долю в общий вклад. Каким образом чиновник вывел эти цифры, он не сказал. Но вскоре после нашей беседы я рецензировал один отчет, в котором сказано, что за прошедший год химической промышленностью было продано в числе прочих лекарственных препаратов 22 миллиона граммов аспирина. Вероятно, нынешняя эра могла бы заслуженно называться эрой аспирина, как и назвал ее автор. Авторитетные источники сообщают, что в Соединенных Штатах каждая вторая больничная койка занята пациентом, доставленным в больницу не по причине попавшего в организм вируса, несчастного случая или развившегося постепенно какого-нибудь органического заболевания. а из-за неспособности приводить в порядок и контролировать свои эмоции. В одной из клиник были тщательно обследованы 500 пациентов, и 386 из них или 77% оказались больны психосоматическим расстройством, то есть физической болезнью, вызываемой в основном нездоровыми ментальными состояниями. В другой клинике было сделано обследование большого числа больных с язвами, И в отчете указано, что почти половина из них нажили себе эту болезнь не в результате физических нарушений, а потому что пациенты слишком много волновались или слишком сильно ненавидели, или носили в себе слишком тяжкое бремя вины, или были жертвами слишком большого напряжения. Врач одной из клиник сделал в результате проведенного наблюдения заключение, что в настоящее время медицинские работники, несмотря на все современные научные разработки, не способны вылечить с помощью одних лишь научных средств даже половину попадающих к ним больных. Он заявляет, что во многих случаях пациенты попросту заражают себя больными мыслями. Видное место среди этих нездоровых мыслей занимают мысли, исполненные беспокойства и раздражение. Эта неприятная ситуация стала настолько серьезной, что в нашей собственной церкви в Марбл-Колледжет на 5-ю Веню, угол 29-й Стрит в Нью-Йорке, работают сейчас 12 штатных психиатров под руководством доктора Смайли Блентона. Что значит штатные психиатры работают в церкви? Ответ таков: психиатрия это наука. В ее функции входит анализ, диагностика и лечение человеческого характера в соответствии с определенными, научно обоснованными законами и процедурами. Христианство также можно воспринимать как науку. Это философия и система теологии, система метафизики и система культа. Она опирается на моральные и этические нормы, Но христианство имеет также характерные черты науки, состоящие в том, что оно основано на книге, содержащей систему положений, предназначенных для усвоения личностью и для лечения человеческого характера. Эти положения настолько точны и так часто подтверждались при наличии соответствующих условий понимания, веры и практики, что можно сказать, религия сформировала точную науку. Когда в нашу клинику приходит какой-нибудь человек, то первым его консультантом часто бывает психиатр. которые внимательно и осторожно изучает проблему и объясняет пациенту, почему он делает то, что делает. Это наиболее важный факт для изучения. Почему, например, у вас на протяжении всей жизни доминирует комплекс неполноценности? Или почему вас преследовал все время страх или опять-таки, почему вы вынашиваете обиду? Почему вы всегда были застенчивым и скрытным? Или почему вы делаете глупости или неуместное замечание? Эти проявления вашей человеческой натуры обнаружились не вдруг. Всегда есть причина, почему вы делаете то, что делаете, и когда вы наконец откроете причину, это будет важным событием в вашей жизни. Самопознание есть начало самоуправления. Переходя к процессу самопознания, психиатр направляет пациента к пастору, который объясняет ему, как сделать то, что он должен сделать. Пастор применяет в соответствии с данным случаем в научной и систематической форме терапию молитвой, верой и любовью. Психиатр и священник объединяют свои знания и сочетают методы лечения, в результате чего многие люди находят новую линию жизни и счастья. Священник не пытается брать на себя роль психиатра, а психиатр роль пастора. Каждый из них выполняет свои собственные функции, но всегда во взаимодействии друг с другом. Используемые в этом процессе методы христианства представляют собой неразбавленные учения Иисуса Христа, Господа и Спасителя человечества. Мы верим в практическую абсолютную применимость учения Иисуса. Мы верим, что действительно можем все в укрепляющем нас и Иисусе Христе. Работая с Евангелием, мы видим подтверждение того, что оно является буквально выполнением удивительного обещания. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Верьте в Христа, верьте в его систему мыслей и практики, верьте, и вы преодолеете все. страх, ненависть, чувство несоответствия, вины и любую форму поражения. Другими словами, нет такого доброго дела, которое было бы слишком хорошим, чтобы быть правдой. Вы никогда не видели, никогда не слышали и не можете даже представить, какие благодеяния посылает Бог тем, кто любит его. В работе нашей клиники одной из часто встречающихся проблем является напряжение. Это можно было бы даже назвать преобладающим заболеванием среди американцев. Но похоже, что не только американцы страдают от чрезмерного напряжения. Какое-то время тому назад канадский королевский банк посвятил этому вопросу свое ежемесячное обращение под заголовком Давайте притормозим, в котором в частности говорится: Это ежемесячное обращение не претендует на роль консультанта по вопросам ментального и физического здоровья, а лишь делает попытку разрешить проблему, которая терзает каждого взрослого человека в Канаде. А я мог бы добавить, что и в Соединенных Штатах тоже. Далее в банковском обращении говорится: "Мы являемся жертвами нарастающего напряжения. Нам трудно расслабиться. Наша натянутая, как струна, нервная система находится в состоянии непрекращающейся свистопляски. Подхватившись с утра, мы стремительно мчимся весь день напролет. И так каждый день и далеко за полночь, и не живем полноценной жизнью. Мы должны помнить то, что Карлей назвал спокойным превосходством духа над обстоятельствами. Если уж известный банк призывает своих клиентов принять во внимание тот факт, что им не удастся взять от жизни то, что они действительно хотят получить от нее, потому что стали жертвами перенапряжения, то несомненно пришло время что-то делать с этой ситуацией. В Сент-Петербурге, штат Флорида, я своими глазами видел на улице прибор автомат, на котором был прикреплен плакат: "А какое кровяное давление у вас?" Достаточно было опустить в отверстие автомата монету, чтобы тут же получить неприятную новость. Если уж дошло до того, что можно купить прямо на улице показания прибора измеряющего кровяное давление, подобно тому, как покупаешь жевательную резинку, выскакивающую из отверстия автомата, то это явный показатель того, что у очень многих людей имеется эта проблема. Одним из наипростейших методов снижения давления является выработка позиции спокойствие – залог успеха. Делайте все медленнее, менее лихорадочно и без напряжения. Мой друг Бренч Рики, известный бейсбольный тренер, рассказывал мне, что он не допускает к игре спортсмена, независимо от того, насколько хорошо тот делает броски, маневрирует на поле или бегает, если тот находится в сильном нервном напряжении. Чтобы стать прекрасным бейсболистом высшей лиги, каждое его движение, и, конечно же, разум, должны питаться потоком спокойной энергии. Наиболее эффективным способом ударить по мячу является метод, основанный на спокойствии, когда все мышцы гибкие и действуют с необходимой силой. Попробуйте погасить мяч и вы срежете его, или, может быть, вообще пропустите. Это верно и для гольфа, и для бейсбола, и для любого другого вида спорта. Много лет назад на всемирных играх Ти Коп, один из величайших героев бейсбола, выиграл 4 бека, рекорд, который, насколько я знаю, еще никем не превзойден. Ти-коп подарил биту, с которой совершил свой необычный подвиг моему другу. Мне позволили поддержать эту биту, что я и сделал с благоговейным трепетом. Будучи в игривом настроении, я принял позу, как будто собираюсь сделать удар. Разумеется, моя бойцовская поза была не из тех, которые хранятся вечно в памяти потомков, так как мой друг, который сам был одно время бейсболистом в младшей лиге, засмеялся и сказал: «Ти-коп никогда бы так не сделал. Ты слишком скован, слишком напряжен». ты явно перестарался. Он бы тебя точно забраковал. Наблюдать за игрой Тикоба было большим удовольствием. Человек и бита сливались в одно целое. Это был урок ритма, приводило в изумление легкость, с которой он делал взмах. Он был мастером спокойной силы. Именно на этом строится любой успех. Понаблюдайте за людьми, которые работают по-настоящему эффективно. Всегда создается такое впечатление, что они делают все легко, спокойно, прилагая минимальные усилия. Поступая так, они высвобождают максимальную энергию. Один из моих друзей, известный бизнесмен, который проворачивает кучу важных дел и имеет еще помимо этого всевозможные занятия, всегда невозмутимо спокоен. Он делает все эффективно и быстро, но никогда не бывает в возбужденном состоянии. У него не бывает на лице этого беспокойного, вымотанного выражения, характерного для тех людей, которые не могут справиться со своей работой вовремя. Я спросил, в чем секрет его спокойной силы. Он улыбнулся и ответил: "О, вряд ли это можно назвать секретом. Я просто стараюсь настраиваться на один ритм с Богом. Вот и все. Каждое утро после завтрака, пояснил он, мы с женой идем в гостиную, чтобы провести какое-то время в спокойствии. Один из нас читает вслух какой-нибудь вдохновляющий отрывок, чтобы войти в состояние медитации. Это может быть стихотворение или несколько абзацев из какой-либо книги. Затем мы спокойно сидим, каждый из нас молится или размышляет в соответствии с собственным настроением." А затем мы вместе утверждаем в разуме мысль о том, что Бог наполняет нас силой и спокойной энергией. Это наш ежедневный 15 пятнадцатиминутный ритуал, и мы никогда его не пропускаем. Без него мы не могли бы приступить к своим делам. Мы бы сломались. В результате мне всегда кажется, что я чувствую в себе больше энергии, чем мне нужно, и больше силы, чем требуется. Так говорил этот деятельный человек, на примере которого мы видим проявление спокойной силы. Я знаю многих мужчин и женщин, которые практикуют этот или подобные ему методы для снижения напряжения. В настоящее время это становится распространенной и популярной процедурой. Одним февральским утром я быстро мчался вниз по длинной веранде отеля во Флориде с кипой почты, только что прибывшей из моего офиса в Нью-Йорке. Я приехал во Флориду на зимние каникулы, но никак не мог выбраться из рутины дел, связанных с моей почтой, которыми занимался по утрам в первую очередь. Итак, я спешил, намереваясь пару часов поработать с этой почтой, как вдруг меня остановил один мой приятель из Джорджии, который сидел в кресле-качалке в надвинутой на глаза шляпе. Он сказал своим медлительным приятным голосом с южным акцентом: "Куда это вы так несетесь, доктор? Что можно делать там внизу на Флоридском солнцепёке? Идите-ка сюда, усаживайтесь в одно из этих кресел-качалок и помогите мне отработать одно из величайших искусств". Заинтригованный я спросил: помочет работать одно из величайших искусств? Да, сказал он. Искусство, являющееся залогом успеха. Немногие люди знают теперь, как это делается. Ну что ж, сказал я. Бой добр, скажи мне, что это? Я не вижу, чтобы ты отрабатывал какое-либо искусство. А я как раз это и делаю, сказал он. Я отрабатываю искусство сидения на солнце. Сади сюда, и пусть лучи солнца упадут на твое лицо. Здесь тепло и хорошо пахнет. Это заставит тебя ощутить внутреннее спокойствие. Ты когда-нибудь думал о солнце, спросил он? Оно никогда не спешит, никогда не волнуется, оно просто медленно работает, не производя никакого шума, не издает никаких сирен, не отвечает ни на какие телефонные звонки, не звонит ни в какие колокола, просто светит. А ведь солнце выполняет больше работы за одну долю мгновения, чем мы с тобой могли бы сделать за всю свою жизнь. Подумай только о том, что оно делает. Оно заставляет цветы расцветать, деревья расти, согревает землю, принуждает фрукты и овощи созревать, а посевы колосится, поднимает воду, чтобы послать ее обратно на землю, и вызывает в тебе чувство умиротворения. Я нахожу, что когда я сижу на солнце и позволяю ему заниматься мною, оно проникает в меня своими лучами, которые дают мне энергию. Так что зашвырни эту почту куда-нибудь в угол, сказал он. И посиди здесь со мной. Я так и сделал. И когда наконец добрался до своей комнаты и взялся за почту, я покончил с этим делом быстро и незаметно. И у меня еще оставалась и изрядная часть дня для активного отдыха, и еще одного сидения на солнце. Конечно, я знаю массу ленивых людей, которые просидели на солнце всю свою жизнь и никогда ни на что не сподвигнулись. Между сидением, релаксацией и просто просиживанием есть некоторая разница. Но если вы сидите, отдыхаете, думаете о Боге и настраиваетесь на единый с ним ритм, открываетесь навстречу потоку его энергии, тогда сиденье не является ленью. В сущности, это наилучший способ обновить силы. Это вырабатывает движущую энергию, той тип энергии, которым вы движете, а не тот, который движет вами. Секрет заключается в том, чтобы сохранять разум в спокойствии, избегать всех лихорадочных реакций спешки и тренировать спокойное мышление. Суть этого искусства состоит в том, чтобы сбросить темп, выполнить свои обязанности на базе самого эффективного сохранения энергии. Рекомендуется освоить один или два оперативных плана, используя которые вы можете стать экспертом по релаксации и спокойному восстановлению силы. Один из лучших планов такого типа был предложен мне капитаном Эди Рекенбакером. Будучи очень занятым человеком, он умудрялся справляться со своими обязанностями способом реверсирования энергии. Я обнаружил один элемент этого секрета совершенно случайно. Я снимал с ним на пленку программу для телевидения. Нас уверили, что эта работа будет сделана быстро, что он скоро освободится, чтобы вернуться к множеству других дел, стоявших на повестке его дня. Однако съемка заняла гораздо больше времени, чем предполагалось, но я заметил, что капитан не выказывал никаких признаков раздражения. Он не проявлял ни беспокойства, ни нервозности. Он не метался взад вперед по комнате и не делал никаких суматошных звонков в свой офис. Наоборот, он принял данную ситуацию с благодарностью. В студии стояла пара старых кресел-качалок, они очевидно предназначались для использования в каких-то других съемках. Он уселся в одно из этих кресел и расслабился в релаксации. Я всегда восхищался Эдди Рикенбакером и не преминул заметить по поводу отсутствия в нем какого-либо напряжения. Я знаю, как ты занят, сказал я. «И Я восхищаюсь тем, что ты можешь сидеть такой спокойный, сдержанный и умиротворённый. Что касается меня, то я был несколько встревожен, в основном потому, что очень сожалел, что отнимаю капитана Рикенбакера так много времени. Как тебе удаётся быть таким невозмутимым, спросил я. Смеясь, он ответил: "О, я просто проделываю на практике то, чему ты молишься. Иди сюда, спокойствие залог успеха. Садись ка рядом со мной". Я подтащил второе кресло-качалку и тоже попытался расслабиться. Затем я сказал: «Эдди, я знаю, у тебя есть некий метод для достижения этой впечатляющей безмятешности. Расскажи мне, пожалуйста, о нем». Он человек скромный, но благодаря настойчивости мне удалось вытащить из него формулу, которую по его словам, он часто использует. Теперь я тоже пользуюсь ее, и она очень эффективна. Ее можно описать следующим образом. Во-первых, расслабьтесь физически. Делайте это несколько раз в день. Расслабьте каждую мышцу тела. Почувствуйте себя медузой, приведя тело в состояние полного расслабления. Нарисуйте в уме картину огромного мешка с картошкой. Затем в уме же разрежьте мешок. Пусть картошка вывалится из него. Вообразите себя мешком, что может выглядеть более обмякшим, чем пустой джутовый мешок. Следующим элементом формулы является дренирование разума. Ежедневно по нескольку раз очищайте свой разум от всего негативного: раздражения, недовольства, негодования, разочарования и досады. До тех пор, пока вы не привыкнете часто и регулярно очищать свой разум, эти неприятные мысли будут накапливаться, а затем появится потребность выбросить их наружу, и произойдет взрыв. Сохраняйте разум очищенным от всего того, что препятствует потоку свободной энергии. Далее мыслите духовно. Мыслить духовно значит постоянно обращаться разумом к Богу. По меньшей мере три раза в день взирайте горе. Это будет поддерживать вашу настроенность на божественную гармонию. и наполнит вас спокойствием. Эта трехэтапная программа произвела на меня огромное впечатление, и я применял ее в течение нескольких месяцев. Это отличный метод для релаксации и выработки четкого режима жизни на основе формулы спокойствие залог успеха. Я многому научился относительно искусства релаксации у моего друга, доктора Тейлора Берковича из Нью-Йорка. Часто находясь под напряжением, в офисе беспрерывный поток пациентов и бесконечные телефонные звонки, Он вдруг прекращает работу, прислоняется к столу и беседует с Господом самым естественным и доверительным тоном. Мне нравится стиль его молитвы. Это что-то в таком духе: "Послушай, Господи, я слишком много работаю. Я становлюсь нервным. Я здесь для того, чтобы давать консультации людям относительно выработки спокойствия, и сейчас мне самому необходимо успокоиться. Коснись меня своим исцеляющим спокойствием. Дай мне самообладание, умиротворение, силу". и мою нервную энергию для того, чтобы я мог помогать тем, кто приходит ко мне. Минуту или две он стоит неподвижно, затем благодарит Господа и уже спокойно продолжает свою работу с новыми силами. Часто делая визиты к больным в разные концы города, он попадает в дорожные пробки. У него есть очень любопытный метод использования этих потенциально разряжающих задержек для расслабления. Отключив двигатель, он разваливается на сиденье, откидывает голову на спинку, закрывает глаза и почти погружается в дрёму. Он говорит, что нет никаких оснований беспокоиться о том, что может уснуть, потому что резкие автомобильные гудки в любом случае разбудят его, когда восстановится движение. Эти периоды полной релаксации среди потока машин продолжаются всего минуту или две, но имеют особую ценность, восстанавливают энергию. Просто удивительно, как много таких минут вы можете найти и использовать в течение дня, чтобы отдохнуть там, где вы находитесь. Если даже в такие короткие периоды вы намеренно извлечете божественную силу, то получите адекватную релаксацию. Силу восстанавливает не продолжительность релаксации, а ее качество. Рассказывают, что Роджер Бэпсон, известный статистик, часто заходит в какую-нибудь пустую церковь и тихо сидит там. Возможно, он прочитывает один-два гимна и таким образом находит отдохновение и новый заряд энергии. Дэйл Карнеги, находясь в напряжении, имел обыкновение ходить в церковь, находящуюся около его офиса в Нью-Йорке, и проводить там четверть часа в молитвенной медитации. Он говорил, что специально для этой цели покидал свой офис, когда был особенно завален работой. Это указывает на то, что человек управляет своим временем, а не временем. Это указывает также на необходимость придерживаться более медленного темпа жизни. Если вы держите себя под контролем, то и напряжение будет меньшим. Однажды вечером в поезде из Вашингтона в Нью-Йорк я неожиданно встретил одного моего друга. Это человек ингрессмен Он объяснил мне, что едет в свой округ, где должен выступить с речью на собрании своих избирателей. Среди людей, к которым он собирался обратиться, заметил он, есть одна группа, настроенная по отношению к нему враждебно. И, вероятно, они постараются осложнить ему его задачу. Хотя они и представляли меньшинство в округе, тем не менее, он все равно был готов встретиться с ними лицом к лицу. Они американские граждане, а я их представитель. Они имеют право встретиться со мной, если хотят. Похоже, ты не очень взволнован этим, заметил я. "Верно, не очень", ответил он. "Если бы я начал волноваться относительно этого, я бы потерял душевное равновесие и не смог должным образом справиться с ситуацией". У тебя есть какой-то особый метод для того, чтобы справиться с такой напряженной ситуацией, спросил я. "О, да", ответил он. "Это будет весьма шумное сборище, но у меня есть свой собственный способ улаживать подобные ситуации без внутреннего напряжения. Я буду дышать глубоко, говорить спокойно, беседовать доверительно. Я буду относиться дружественно и почтительно, сдерживать свои темперамент и с Божьей помощью пройду через это испытание. Я усвоил одну важную вещь", продолжал конгрессмен. Что в такой ситуации, как моя, нужно расслабиться, сохранять спокойствие, занять дружественную позицию, иметь веру и делать все от тебя зависящее. Поступай так, и ты всегда сможешь справиться с любыми проблемами. Я нисколько не сомневаюсь в способности этого конгрессмена жить и работать без напряжения и более того, успешно добиваться своих целей. Когда на моей ферме в Паулинге, штат Нью-Йорк, производились кое-какие строительные работы, я наблюдал, как один рабочий орудовал лопатой. Ему нужно было перекидать груду песка. Это было великолепное зрелище. Его обнаженное до пояса стройное мускулистое тело двигалось размеренно и четко. Лопата поднималась и опускалась в совершенном ритме. Он бросал лопату на кучу песка, наклонялся к ней всем телом и втыкал ее как можно глубже в песок. Затем четким свободным взмахом поднимал ее вверх, и при этом движении ни одна песчинка не падала с лопаты. И опять лопата врезалась в песок. Опять наклон тела, опять лопата легко поднимается, описывая идеальную дугу. При этом такое чувство, что в так движением этого рабочего можно петь. И в самом деле, этот человек работал и напевал. Я не удивился, когда прораб сказал мне, что этот рабочий считается одним из лучших в его бригаде. К тому же прораб говорил о нем как о человеке, обладающем чувством доброго юмора, веселым и счастливым, с которым приятно работать. Вот вам образец человека, живущего с радостной силой. мастера искусства, спокойствие залог успеха. Релаксация происходит в результате процесса восстановления, и этот процесс должен быть постоянным. Человеческий организм так устроен, что должен получать постоянный приток сил, который совершает определенный круг от Бога к человеку и обратно к Богу для обновления. Когда человек живет в соответствии с этим постоянно обновляемым процессом, Он приобретает необходимые навыки релаксации и труда по принципу спокойствия залог успеха. А теперь посмотрим, как приобрести этот навык. Не даны 10 правил для устранения трудностей в процессе вашей работы. Попробуйте эти проверенные методы, как выполнять тяжелую работу с легкостью. Они помогут вам расслабиться, успокоиться и обрести силу. Не надо считать себя Атлантом, держащим на своих плечах весь мир. Не напрягайтесь так сильно. Не относитесь к себе так серьезно. Решите для себя, что вам нравится ваша работа. Тогда она станет для вас удовольствием, а не тяжелым, нудным трудом. Возможно, у вас нет никакой необходимости менять работу. Измените себя, и ваша работа покажется вам другой. Планируйте свою работу. Составьте план работ. Отсутствие системы вызывает чувство засасывания трясиной. Не пытайтесь все делать сразу. Это приводит лишь к пустой трате времени. Обратите внимание на следующий мудрый совет из Библии. Только это я делаю. Выработайте правильную внутреннюю позицию, помня о том, что легкость или трудность в вашей работе зависит от того, что вы о ней думаете. Думаете, что она трудная, и вы сделаете ее трудной. Думаете, что она легкая, и она станет лёгкой. Стремитесь к эффективности в работе. знании, сила над вашей работой. Всегда легче делать что-то правильное, Практикуйте релаксацию, спокойствие всегда залог успеха. Не поддавайтесь напряжению или чрезмерным усилиям. Преодолевайте все без усилий. Приучайте себя не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Накапливание невыполненных дел сделает вашу работу только тяжелее. Следуйте в работе составленному графику, молитесь о своей работе. Поступая так, вы достигнете эффективности без напряжения. Положитесь на незримого компаньона Просто удивительно, какую нагрузку он снимает с вас. Бог в такой же степени присутствует у вас дома, в офисе, на заводе, в магазине, на кухне, как и в церкви. Он знает о вашей работе больше, чем вы сами. Его помощь сделает ваш труд легким и спокойным.